Глава 51. Мы встаём перед последним псалмом, и я чувствую себя на плече руку Сэма. Я поворачиваю к нему голову. «Преподобный, кажется, куда-то очень торопится», замечает он, пока остальные прихожане продолжают с усердием возносить хвалу Господу. Сэм кивает на Эдриана Уизерса, который явно спешит уйти с Амвона. «Я вижу, как развивающиеся полы его рясы уже исчезают в сумраке поперечного нефа» не успевает отзвучать последний стих, как он уже скрывается из виду. Я выхожу в боковой проход. Сэм хватает меня за руку. «Ты куда?» «Хочу задать ему пару вопросов. Я с тобой, и не спорь», — говорит Сэм, протискивается мимо колонны в конце своего ряда, спотыкается и едва не падает. Я ловлю его, и он наваливается на меня. «Со мной всё в порядке», — говорит он уже громче. «Не смотри на меня так. Мне и Мадлен хватает». Я улыбаюсь, и под затихающие звуки органной музыки мы идём вслед за Узерсом. «Чем занимается викарий после службы?» Тихо спрашивает Сэм. «Понятия не имею», — отвечаю я. «Думаю, чем ему хочется, тем и занимается». «Разве у него нет каких-то чётких обязанностей?» «Я вам что, архиепископ Кентерберийский?» «Просто подумал, что ты знаешь». «С чего вдруг?» «Потому что я живу через дорогу от церкви. А вы разве росли не в католической семье?» «Я вероотступник». «Наверное, пошёл пить чай со своей паствой», — говорю я, когда мы подходим к алтарю. «О чём я и толкую?» — отвечает Сэм. «Куда он так торопился? Уж точно не в чайную». Мы стоим возле маленькой деревянной дверцы. «Это должно быть резница», — говорит Сэм. «Там викарий хранит свои вещи». «Стоит попытаться», — отвечаю я. Под звуки органа я громко стучу и открываю дверь. Преподобный Узерс резко откидывает голову. Его изумлённые глаза устремлены на нас. Из носа у него торчит свернутая двадцатифунтовая купюра. «Знатно ускоряйтесь, отец!» — говорит Сэм. Уизерс не двигается, а Сэм достает из кармана телефон. «Улыбочка!» — говорит Сэм. Ярко сверкает вспышка камеры. «Я хотел спросить вас о встрече с Арчи Грейсом», — говорю я. «Но вы, кажется, уже ответили на мой вопрос».